Старые петины работы пылились безо всякого бережения. Составленные к стене, на полу, на лавках, в сундуках, как раз в одном из сундуков, на самом дне, автоном и наткнулся на рисунок, при виде которого пошатнулся. Потер глаза, не сон ли, не наваждение. Но желтоватой странице... Скользящими линиями был набросан лик Спасителя. Огромные очи Сына Божия смотрели строго и соучастно. Всего один раз видел зеркало в икону Девятный Спас. Наскоро и в полумраке. Но ошибиться не мог. Это был список с нее. Остолбенев, он долго разглядывал изображение, Никак не мог взять в толк, где и когда Петюша мог видеть святыню, которая безвозвратно пропала, унеся с собой все зеркаловские мечты. Бросился к сыну. Тот посмотрел, пожал плечами. Не помнит. Нарисовано было простым углем, а с учителями мальчик писал грифелем, позднее кистью. Это была первая подсказка. Вторую дал сам листок. Спас был нарисован на обороте страницы, вырванной из какой-то духовной книги. Этакого добра Автоном Львович у себя дома никогда не держал. Сопоставив эти обстоятельства, опытный в соскном ремесле Хаймротт со всей несомненностью вычислил. Рисовано десять лет назад когда они с маленьким, еще недоумным Петей, жили в Сагдеве. Значит, икона все-таки там, и Петюша ее видел. От такого открытия несытое сердце автонома Львовича, столько лет питавшееся жалкими крохами, расправило крылья, словно выпущенный из клетки орел, и взмыло под облака. Есть икона. Есть. Она где-то в Сагдееве. Глядишь, и бочонки с цехинами сыщутся. Но золото бог с ним, лишь бы девятный спас отыскать. Как только дозволила служба, Зеркалов повез сына в поместье, куда давным-давно не наведывался, лишь осенью получал от управляющего выручку за урожай. Про свою воспитанницу, Софьину Выблетку, автоном Львович вспоминал редко и с неприятным чувством, как об осколке сбывшегося великого замысла. Однако некое чутье ему говорило, что эта карта разыграна еще не до конца, что какую-то пользу из девчонки извлечь будет можно. Поездка в Сагдеево поначалу разочаровала. Петюша, как ни старался, ничего об иконе вспомнить не мог. Зеркало всюду его водил, во все закаулки заглядывал, и двор обошли и село, сын лишь головой качал. С главным делом получилась неудача. Кроме того, возникло нежданное осложнение с племянницей, которая за десять лет выросла в строптивую девку. Вот она на кровь. Василиса безошибочным, прямо-таки с сучьим нюхом нашла у автонома самое уязвимое место, стала грозить жалобой Рамадановскому. Уши этого Гехаймруту было совсем не нужно. Князь Кесарь держал своего ближнего помощника на коротком поводе. Не упускал случая лишний раз припугнуть или прижать. Никто на свете не понимал зеркало лучше, чем его суровый начальник. Оно и понятно. Во многом они были между собой схожи. — Я при князе Федоре, как Яшка при мне, — бывало думал Автоном Львович. — Полезен, да нелюбезен. Полное доверие Рамадановский начал выказывать Гехаймруту лишь когда обнаружил у того Ахилову пету, когда понял, чем зеркалу легче всего дать острастку. Как-то раз, прищуря пухлые веки, кесарь обронил с показным добродушием. «Сын-то у тебя, автономка, юнош хилый, болезненный, и отчая, если его бог приберет...» Ты с горя руки на себя наложишь. Эх-хе-хе, эх, эх, э. любовь родительская. У зеркалого сердце будто ледяной коркой покрылось. Понял он, что прозирает его многоумный правитель до самого донышка и предупреждает. Гляди, мол, не то за тебя сын ответит. Допускать ушлую девку князь Кесарю было никак нельзя. Тот, поди, давно забыл об опекунстве, а если напомнит, получит против помощника еще один рычаг. Деньги-то от Сагдеева, 850 рублей, составляли мало не половину того дохода. Без них остаться, концов с концами не свести. А поместье за минувшие годы стало богатое, дивно устроенное, нарядное. Первая мысль, конечно, была придушить соплячку собственными руками, но это сгоряча. Не станет Василисы, вотчина в казну отойдет. Да и Рамадановский может пронюхать, еще крепче за глотку ухватит. Вторая мысль тоже была не очень далекая. Женить на девке сына. Приданное у ней завидное, продавать уйдет тысяч за двенадцать, если не за пятнадцать. Но внутренний голос велел «Думай еще». И проворная мысль побежала дальше. Царевна Софья, в постриге ставшая Иннокеней Сусанной, уже четыре года как отдала Господу свою упрямую душу, так и не покинув башни, в которую была заточена. Теперь она никому не страшна, разве что чертям, которым с ней, поди, приходится не сладко. Раньше довольно было бы шепнуть наглой девке Василиски. «Ты вот кто на самом деле?» «Так что помалкивай и моли Бога, чтоб я тебя головой не выдал!» «Ныне этим не припугнешь». Была она дочка государственной преступницы, а стала царская племянница. Что внебрачного помета, это не важно. Времена пошли сумбурные, нечинные. На обычаи закон теперь не очень-то смотрит. Вон, Катерина Василевская, царская полюбовница. Вообще неизвестно каких кровей. А не сегодня-завтра царицей станет». Петр Алексеевич, дочек покойного брата Ивана, отличает и осыпает милостями, хотя они тоже милославского семени. С годами в государе развелась родственность, и новой племяннице он, скорее всего, только будет рад. Поэтому женить на девке Петюшу — это правильно, но не ради приданного, а из более дальних видов, Некое время спустя, случайно или еще как, тайна Василисиного происхождения откроется. Надо будет прямо сейчас изготовить какое-нибудь о том письмо почерком покойного Матвея Милославского. Сделал у себя памятку зеркалов. Сомнений не возникнет. Довольно на девчонку посмотреть. Вылетая Софья в юности только костью потоньше, а глаза в деда Алексея Михайловича. И у самого Петра такие же. А вышло все оно вот как, — тут же сочинил автоном. Девятнадцать лет назад, тайно родив дитя, Софья повелела своему родственнику, князю Матвею Милославскому, спрятать у себя девочку. Гехаймрад Зеркалов об этом и знать не знал, Обнаружил секрет по случайности, разбирая бумаги покойного зятя. И, будучи верным государевым слугою, почел своим долгом донести. «Нет, не рамадановскому. Тот собака слишком хитер. А прямо государю. Дело-то августейшее. Надо только хороший миг подгадать, когда Петр Алексеевич будет весел». Но только не с пьяну, а с утрезва. Сынок Петюша окажется супруг царевой племянницы. Пред ним откроется любой, самый высокий карьер. А сам автоном, царский свойственник, будет князь Кесарю уже не по зубам. Хорош план? Еще бы. Но тароватая мысль сим не удовольствовалась, понеслась вскачь в новые пределы. А ведь государь своих племянниц, дочерей Ивана, пожалуй, не по сердечной привязанности к себе приблизил. Сердце у Петра Алексеевича на обычные человеческие чувства неподатливо. Тут, пожалуй, государственный интерес и большой политик. Поговаривают, что через сих принцесс желает его величество породниться с европейскими дворами. Многие, особенно из числа небольших германских патентатов, рады заручиться столь могущественным союзникам. Племянницу царя только три. Все хороши собой и скучны умом. Василиска же бойко. Сметливо. Бешено нравом. Наверняка полюбится царю, ибо он и сам таков. Зачем же обрубать ей крылья браком со скромным дворянином? Ежели государю ее незамужней преподнесть, профит может получиться еще выгодней. Ибо тут уже выйдет не приватное дело, а польза державе. Ну и себе, конечно. Перво-наперво нужно Василису удочерить законным манером. Она сирота, автоном ее опекун и родной дядя. Дело обычное. Имение оставить в личном владении княжны, что промодановский не заподозрил своего помощника в корысти, а выждав некое время и улучив хороший момент, объявить, кто она, оказывается на самом деле. Глядишь, в недалеком будущем станет зеркалов не только царю-свойственник, но и какому-нибудь иноземному принцу — честь. На это компостаменте можно и себя вознести, и Петюше дорогу проложить. Пока все это готовится, надобно на деревенской запустехе сарафанщице придать столичного лоску чтобы не ударило в грязь лицом перед своим истинным августейшим дядей. Научить танцам, немецкому до да голландскому языку, политесному обхождению, Как ее такую, с косой до пояса, с цыпками на руках, с рыжей от ветра и солнца кожей предъявишь его величеству. Алмаз требует огранки. Весь этот головокружительный прожект составился у автонома Львовича почти что в один миг. Казалось бы, только что сидел в зеркало, подперев голову и страдая, что сын ничего об иконе не вспомнил, да еще девчонка бунтует, угрожает доход лишить. И вдруг распрямился, глаза засверкали, Самым главным в себе даром он почитал вот какой Никогда не опускать рук, ибо умный человек из всякой прорухи сумеет извлечь пользу и обратит поражение в победу. Нужно лишь вовремя углядеть проминирующую мимо фортуну, ухватить ее беспутницу за шелковый подол, И держать крепко. Не выпускать.